45. В остервенелом состоянии Пиля возвращался в город, промчавшись по шоссе туда и обратно в поисках воров и не найдя никого, да и кого искать? Он накинулся на буфетчика и избил его до бесчувствия, требуя имя клоуна в белых рейтузах, но буфетчик только пускал кровавую слюну и разбитыми губами клялся, что ничего не знает. Неожиданно подъехала милиция. Двое сотрудников уняли Пилю Неизвестие, что он их коллега, ни удостоверения не произвели особого впечатления, хотя и были встречены одобрительными кивками. Милиционеры предложили написать заявление. По их лицам Пилия понял, что тут наверняка не чисто. Очень уж скоро приехали, слишком деловито отняли у него буфетчика, быстро вытащили ручку и бумагу, чересчур участливо смотрели на Пилию, предлагая написать заявление о грабеже и, вскользь интересуясь, что за ценности хранились у него в багаже, Откуда и куда он едет, и почему так зверски избил буфетчика, послав их мыслями к чёрту сквозь зубы, пообещав буфетчику, что завтра он вернётся, и тогда тому не здоровать по-настоящему, Пиля раздражённо спросил у сотрудников, кто их вызвал. Они ответили, что вызвал буфетчик по факту ограбления машины, кто же ещё? Это его обязанность, и они просят Пилю написать заявление и указать, что именно у него украдено. Завтра приеду, напишу. буркнул Пиля, сел в их канарейку и доехал с ними до хобби, причём сотрудник за рулём всё сетовал на участившиеся грабежи, а второй проклинал Горбачёва и перестройку, изредка косо посматривая на Пилю, которому теперь совершенно точно казалось, что они появились для того, чтобы увести его подальше от закусочной, или воры послали их посмотреть, как там дела. Если так, то они, может, уже знают, что в чемодане Хотя нет, вряд ли нормальный вор расскажет ментам о чемодане с опиумом. Ничего, до всех доберусь. В ярости думал Пиля, пересаживаясь на КПП в машину усатого рисовика, где нашлось одно свободное место. Как под гипнозом ехал до самого Тбилиси, мало понимая, где он и что происходит. Пиля был в шоковом состоянии и по минутно курил. Ему казалось, что у него украли не чемодан, а всё нутро. Единственное, что вертелось в его опустевшей, тяжёлой голове, это то, что завтра надо вернуться в проклятую закусочную и выбить из буфетчика имя обезьяны в рейтузах. Других ниточек нет. Простую мысль, что буфетчик может ничего не знать, и это дело рук залётных гастролёров, пиля отвергал наотчаянно. Это безусловно местные мастера с отработанными трюками. Залётные не стали бы так нагло действовать. «Тем более, что машина без парприза, вся в грязи, не очень лакомый кусочек. Значит, местные подбирают, что плохо лежит. И чего залетным делать в кафе на шоссе? Они воруют в городах наугад? Нет, это дело рук местной нечисти. А раз так, то буфетчик должен их знать. Точка». Больше Пилия ничего придумать не сумел и смотрел в окно застывшим взглядом. Ему казалось, что какая-то крепкая рука вышвырнула его из жизни. Кулак разбил его мечту, где он нежился в блаженстве, рассеялась завеса воздушных замков и земных. Жизнь бросила лицом в грязь. А может, наказание за то, что дал слово Богу, но убил паико, вдруг испугался пиля и похолодел. Он дал слово Богу никогда никого не бить и не мучить. Бог поверил ему, спас от узбеков, а он убил паико и выбросил труп в окно. Да, это расплата. Поздно вечером едва он успел ввалиться в квартиру и принять душ, ему позвонил Мака и сходу сообщил, что надо брать сатану. Какого сатану? Не понял Пиля. Мака в двух словах объяснил, в чём дело. Уже день он водит сатану, майор приказал брать, но он никого из сотрудников нет на месте, а один он не решается это делать. Бугай здоров, явно опасен и может пропасть в любую минуту. Пиль он позвонил на всякий случай, даже не знал, что он приехал. Я устал. Ничего не могу, ответил Пиле. Мака помолчав сказал: Пойми, я один против такого зверя. Майор приказал, никого нет. На дарв командировке, Секон на больничном, бензина влило уехал на таможню Самборов на совещании. Мы же партнёры. Что мне делать? Пиле вздохнул. Ладно, где ты? Объясни, куда ехать. Понял. Вторая арка. Он нацепил на плечо кобуру с запасным пистолетом и полусонный отправился к машине. В Сабуртало, недалеко от дома сатаны, заехал на тротуар, пробрался к многоэтажке и юркнул в авто к Маке. «Вон его подъезд, а там окна!» — показал Мака после приветствий. «Что здесь происходит?» Мака вкратце рассказал ему о бате, кольцах, гинекологе. Потом, поколебавшись, сообщил о предложении, которое ему сделал майор насчет отца Кукусика, Элисбара Дмитриевича, украсть и взять выкуп. Интересно, оживился Пилли впервые с того момента, как потерял чемодан, осмотрелся вокруг, смутно чуя, что жизнь продолжается и надо жить. О том, что он будет говорить большому чину про чемодан, он ещё не думал всерьёз, но деньги понадобятся в любом случае. Было поздно и темно. Некоторое время они сидели молча. Потом их внимание привлёк белый Москвич с красным крестом, скромно стоявший в углу двора. Бородатый шофёр, зевая и ёжись, тоже, казалось, кого-то ждал. Ты заметил, когда он подъехал? Нет. Тут из подъезда появился Сатана. Это он, сказал Мака. Сатана валкой походкой направился к москвичу и сел в него. Машина отъехала. Милиционеры на значительном расстоянии последовали за ней и удачно ехали до городского кладбища на Акукия, где москвич стал взбираться дальше туда, где начинался лес. Примечание: Старый район Тбилиси. Конец примечания. Они с выключенными фарами ползли за ним. Вот фара москвича замерли. Мака Тихо съехал с дороги и заглушил мотор. Милиционеры высунулись в открытые окна, потом тихо вылезли из машины, придавили дверцы и выглянули из-за кустов и успели заметить, как Сатана, покинув Москвич, пошёл в сторону леса, а машина развернулась и уехала по ухабам вниз. Он один. Будем ждать, пока выйдет. А вдруг он там трупы закапывает? Надо на месте увидеть. Пошли вот так на перерес. Где его фонарик светит? Сколько обоим с собой? Две. И у меня тоже. Партнёры пошли за пятном света и приблизились шагов на 40. Фонарик сатаны, шедшего по тропинке, облегчал дело. Можно было сохранять дистанцию. Вот пятно покрутилось, запрыгало по стволам, затем уверенно двинулось в сторону от тропинки по прежденему хорошо видное. Наконец вздрогнуло и замерло. Преследователи тоже встали за стволами и начали прислушиваться. Пиля уловил стук лопаты о землю. Роэт шипнул он. Я же говорил, что-то не чисто. Мака изменился в лице. Трупов не хватает. Они стали слушать дальше. Рытьё продолжалось довольно долго под хруст лопаты и негромкую материщину. Вот звук разрыва картона, звякнуло стекло. Пилли отдал знак, и двое начали приближаться. Опять звякнуло стекло. Что-то чмокнуло, послышался шорох бумаги, они стали подходить. Пиля крался бесшумно, засунув руку за пазуху. Мака двигался чуть по одыр с пистолетом в руке. Сатана сидел на краю ямы и в свете лежащего на земле фонаря вытаскивал из банки деньги. В этот момент Мака споткнулся. Зазвенели наручники. Сатана вскочил, а Пиля вмиг оказался возле ямы и направил на него оружие. "Стоять, руки на затылок". Сатана раздинув рот застыл, потом сделал прыжок в сторону. Пиля выстрелил в воздух. Сатана бросился на землю и замер ничком. Лежать, а то всажу всё обоему, приказал Пиля. Руки вытянуть, пальцы растопырить. Милиционеры кинулись к задержанному. Мака защёлкнул наручники на руках и кандалы на полуметровой цепи на ногах. Рывком поднял Сатану за пояс и бегло пробежался по его карманам, вытащив нож, а из нагрудного паспорт Пиля подошёл к яме. Там, в открытом ящике из-под тушёнки блестели какие-то банки. На бугорке вырытой земли валялась открытая банка, а из нее торчали купюры. Пиле тупо смотрел на все это. Он мало что понимал. Спустил, ноги в яму, рассмотрел. В ящике пять банок. Из них три трехлитровки, набиты деньгами. В двухлитровках искрятся драгоценности. Еще в ящике лежала книга. «Стефан Цвейк», — прочел он по складам и поднял голову. «Мака, тут, похоже, много». «Много!» И он снова уже беззвучно крикнул: "Много!" и стал по одной вытаскивать банки и жадно осматривать их. Мака, держа оружие у виска Сатаны, отарапел. Так они смотрели то на банки, то друг на друга, то на Сатану, то в яму и качали в изумлении головами. "Это всё у гинеколога забрали?" спросил наконец Мака. "Или ещё кого-нибудь бомбанули?" Сатана не отозвался. Мака повторил вопрос. Сатана опять не ответил. Ты онемел, гаркнул Пиля, что-то прикидывая в уме. Я тебе оставлю тут одну банку, а ты наследстве забудь про остальные, понял? Выйдешь после срока, тебе понадобится, другие мы возьмём себе, ясно? Всё это настоящее, не фуфло. Кто же фуфло в земле прячет? Возьмите всё, только отпустите, отозвался Сатана. Ты нам условия не ставь, мы и так возьмём, ощерился Пиля. Я тебе о другом говорю. На допросах про эти банки и бабки ни слова. А мы скажем, что арестовали тебя на улице возле дома. Ясно? Нет, — сказал сатана. Отпустите, тогда буду молчать. Ты еще лучше будешь молчать, если я тебя сейчас просто пристрелю при попытке к бегству. И Пилия, взведя курок, упер пистолет прямо в клок на голове сатаны. Тот выдохнул. Понял. Так-то лучше. Пилия отстранил пистолет и добавил миролюбиво. Мы тебя не имеем права сейчас отпускать, но поможем, если будешь держать язык за зубами и хорошо себя вести. Так и тебе будет полезнее, и нам. Осознал, где твой подельник, с кем грабил? Сатана буркнув: "Не знаю", инстинктивно отдёрнулся от пили, но инспектор неожиданно ласково сказал: "Вот и отлично, не знаешь и не надо. На том и стой, так и отвечай. Сообщника нет. «А все, что украли, у гинеколога он с собой забрал, а тебя кинул. И гинеколога тоже он убил, и точка. Доходчиво говорю. Тогда ты соучастник. Стоял на Атасе, даже в квартиру не заходил. Получишь пару лет, а нет, греметь тебе на все катушки. Понял, дурачок?» «Понял. Раз понял, смотри сюда». И Пилия положил в ящик одну из банок. «Это тебе, когда выйдешь, а мы могли бы вообще не давать». И закрыл ящик. «Лучше отдайте семье». Что-то начиная соображать, сказал Сатана. Нет уж, пусть тут лежит. Тебя ждёт. Усмехнулся Пиля, делая вид, что не слышит вздоха Сатаны. Да, дождётся это меня. Кто поверит? А как мы всё это понесём? Машина далеко, Мака оглядел банки. Ты у нас мастер по транспортировке. Это ведь твоё прямое дело обеспечивать сохранность ценных грузов, засмеялся Пиля. Надо банки в ящик сложить и нести. Он вытащил ящик с банкой. отряхнул с него землю, заботливо сложил в него остальные банки и не обращая внимания на тихое урчание сатаны, обещали одну банку оставить. Положил ящик на вытянутые руки маки, а сам перехватил сатану и повёл его, держа за наручники. Как пришли, так и уйдём, на примиг. Тихо, не дёргать. Сатана, обречённый, семенил, звеня кандальной цепью на ногах. Не будь ион, наверняка попытался бы дёрнуть, но сейчас Когда они ехали вниз, им навстречу попался москвич, взбиравшийся в гору. Бородач за рулем с изублинием глянул через ветровое стекло. «Машина леч комбината», — определил Мака. «Удивился твой шофер, что ты машины поменял?» «Его бы тоже обшмонать не вредно», — поддакнул Пилия. «А, я понял», — сказал Мака. «Сатана его отпустил, чтобы без свидетелей набить карманы деньгами и цацками». «Да уж наверняка». Арестованный молчал. Теперь они ехали через ночной город. Сатана был у них в руках, цацкие бабки тоже, и можно думать, что делать дальше. Пиля потихоньку приходил в себя. Чемодан ещё из его мыслей перестал давить на психику, вид банок с деньгами и золотом вытеснил всё остальное. Значит, сейчас мы приедем в отделение. Там будет допрос, вернулся он главному. Надо проси про банке молчать. Мы тебя взяли около дома. Ясно тебе? говори, что всё награбленное подельник уволок. Как его зовут? Повернулся Пиля к Маки. Нугзар. Вот-вот. Этот Нугзар и убил пиздового доктора, и всё забрал и смылся. Где он, кстати? Между нами, конечно. Откуда мне знать? Вот и отлично. Это твой единственный шанс. Если будешь себя хорошо вести, мы тебе поможем, повторил Пиля основную идею. Устроим побег или скидку. Но сейчас отпустить не можем, надо задержание оформить, доверительно поделился он. Кстати, может, и дельца найдётся для тебя, вдруг добавил Мака. Пиля с удивлением посмотрел на него, но промолчал. Сатана напряжённо сопел, пытаясь понять, что надо этим псам. Об этом после, попозже, а пока молчать как рыба, ясно? заключил Пиля. Сатана отрешённо кивнул, понимая, что ничего хорошего ожидать не следует. Все их дела дрянь. а словам — грош цена. Но куда деваться, когда руки-ноги в браслетах, как у негра? Кто же продал их? Гита? Сто процентно. Но Нукзар сказал, что Гиты уже нет. Кто еще знал? Бати? Он тоже мог настучать, и даже просто так, со злобы, закидняк. Тем временем Пилия и Маков полголоса совещали, что делать с банками. Оставлять их в машине, даже во дворе милиции, на время допроса было опасно. Пилия предложил «Давай завезем к тебе». В общем, я ведь думаю никого, мама в больнице. Ну вот, я его посторожу, а ты отнеси ящик, а потом после допроса спокойно разберёмся, что к чему и почему. Мака кивнул. Они оба будто ещё не понимали до конца, что происходит и действовали как роботы. А сатана начал отходить от первого шока и пытался о чём-то спросить, но Пиле не отвечал, отделаваясь туманными намёками и напоминая сатане, что лучше молчать про банки. Всё равно их конфискуют, а так он Пиле даст ему или его семье денег. Сатана понимал, что менты хотят сами всё сожрать без остатка, а его задобривают, чтобы молчал. Конечно, скажи он на допросе про банки, не видать мусорам ни денег, ни рыжья. Министр не бось себе грибанёт или прокурор отхватит. Он и не скажет зачем. Говори не говори, ничего для него не изменится. А без банок отмазываться легче. Зря, видать, гинеколога грабили. И что нукзар будет делать в Голландии без денег, оружия, поддельника? Что-нибудь сделает он же на воле. На воле всегда можно что-нибудь слепить. На то она и воля. Делай, что можешь. Сатана вспомнил, как призывно горят сейчас витрины в Амстердаме. а приветливые люди гуляют по набережным, закусывая орешками и затягиваяся нашой. «Эх, не надо было оттуда уезжать. Да что уж теперь. Поздно. Попался в ловушку. Кто же это стукнул? Бати? А какая разница? Плохо дело». Вдобавок Сатана с ужасом вспомнил, что не успел отдать Мамуду письмо Нукзара. Оно лежало сейчас в заднем кармане джинсов, куда добраться с коваными руками невозможно. А в том, что его в отделении обыщут, он не сомневался. И тень ломки уже начала реять в его теле. Со дня кидника рублевки он сидел на таких дозах, что в камере через пару дней мог превратиться в труп. Без лестницы с дозы не слезть. Но как делать ее в камере? Чтобы спуститься с большого захода, надо каждый день понемногу снижать дозу. Для этого нужны время, место и лекарства. А он залетел как фраер. Пасколку сразу позвонил Мамуду и повалокся на кладбище, хотя Нугзард предупреждал, что после приезда лучше переждать несколько дней, домой не ходить, осмотреться. Теперь его ожидает камера. Почему-то Сатана был уверен, что его как рецидивиста поместят в городское КПЗ на площади имени какого-то хера Августа Бебеля, которого день и ночь проклинают все сидящие под площадью. И вдруг Сатана заметил в зеркальце, что за ними, прячась, едет белый Москвич. «Мамут», — понял он, — «следит, куда меня волокут». И стал прикидывать, не дать ли ментам по башке с коваными руками и выскочить. «Мамут ведь сзади, увезет, поможет». Но Мака уже въехал во двор своего дома, остановил машину, выключил мотор, вышел, стал копаться в багажнике, а пили осил поудобнее, держа руку за пазухой на рукоятке пистолета и следя за сатаной в зеркальце. «Что со мной будет дальше?» спросил сатана, косясь в окно и видя, как Мамут проехал мимо. «Я еще твоего дела не видел, не знаю». «Рассеянно», — ответил Пиле. «А какое дело?» — вдруг спросил сатана. «Что вы мне вообще шьете?» «Грабеж и убийство гинеколога Баташвили», — ответил Пиле. «Баташвили? Слышал про такого. Моя тетя у него аборт когда-то делала», — пробормотал сатана, берясь за клок волос с коваными руками. Банкес и тоже, кстати, её. Она мне наследство оставила. Ах, вот как. Наследство? усмехнулся Пиля. Наследство в могилы не зарывают, и вообще никакого кладбища и наследства. Взяли тебя во дворе и всё. Помню, не дебил. Кто тебя знает? Едва ты явился, так и взяли. процидил Пиля, поглядывая на подъезд, откуда должен был появиться Мака. а при его появлении поджал губы, бормотнув. «Долго же ты ходил?» Мака пожал плечами. «Сестра позвонила. Бутерброд съел. Вот вам тоже принес». И он дал пили и сатане по куску хлеба с сыром. Жуя бутерброды, они доехали до отделения. В некоторых окнах горел свет, сквозь открытые створки слышались голоса и смех. «Майор у себя», — сказал Мака, закрывая машину и из-под тяжка поглядывая на окно кабинета. Он взял сатану под левую руку, пилия под правую, и они вошли в отделение, свистнув дремлющему дежурному, чтоб тот отметил в журнале время их возвращения с задержанным, который усиленно топал и звенел в голос, возмущаясь. «Гитлера поймали, что ли? Цепи сними, руки болят и ноги!» «Ничего, потерпи!» Майор был в веселом расположении духа и смотрел по конфискованному у бате телевизору мотогонки. Привезли? Молодцы, вы прямо шумачеры. Где взяли? Около дома? Хорошка, таржник. Обрадовался он, убрал звук и указал сатане на стул перед собой через стол. Ну, садись, дорогой. Устал, наверное. Дорога у тебя длинная оказалась, знаю. Ничего, отдохнёшь. Отлично отдохнёшь, основательно. Мы вас уже в потеряшке записали, и вдруг ты сам, собственной персоной, как в опере друба-дурас, и явился. Ах, попалась птичка стая, не уйдёшь из клетки. Сигарету можно, попросил сатана, пропуская мимо ушей весь этот дешёвый базар. Пиля прикурил, дал ему сигарету. Майор, уставившись в сатане в лоб голубыми на выготе глазами, продолжал свою конетель. «Вот только не пойму, почему тебя сатаной зовут? Такой страшный, такой хитрый или такой злой? Это надо же, сатана!» Надев очки, он стал рассматривать поданный макой паспорт. «О, и фамилия у тебя, не дай бог, до-бор-джи-ги-на-дзе! Уф, как это вертухаи в русских зонах произносили! Трудно им пришлось, бедным! А мне вот кажется, что ты совсем не страшный!» «У каждого сатаны тоже душа есть. Ведь кто эти сатаны?» — спросил майор у Пилии, но тот рассеянно пожал плечами. Ему тоже было не до шуток майора. Вид банок с золотом не отпускал, тревожил. Не дождавшись ни от кого ответа, майор сам себе ответил. «Сатаны — это ангелы, которых сбросили на землю после путча. Против бога бунтовать затеяли. С ними бороться можно, но осторожно». Сталин, Иосиб Бессориёнович Какучёв, если враг сильнее вас, не вступайте с ним в бой. Это бессмысленная потеря человеческих ресурсов и технических средств. Следует отойти на заранее подготовленные позиции и выжидать. Вот и будем выжидать. Впрочем, кое-что стоит уже и записать. И майор деловито вытащил чистые листы и любовно разложил их перед собой. Проверил ручку, достал из стола какую-то печать, вдохнул на неё. Что вам надо? Поднял на него глаза сатаны. Нам? Нам надо узнать, как вы с Нугзаром ограбили и убили гинеколога. Кто был с вами в деле, в доле? Где сейчас Нугзар и главное, где награбленное имущество? Вот и всё. Застыв с поднятой печатью от чеканял-майор, "Расскажешь? Иди себе с богом или с чёртом, не знаю уж, как тебе сатане лучше. Зачем ты должен?" Гинеколога не воскресить. Чуль мы, забитый, мёст нет. Все билеты проданы. И у тебя, думаю, тоже есть дела поважнее, чем позоном коптиться, а? Не знаю никакого гинеколога. А ну кзара год не видел, ответил сатана, смело зыркнув на него. Вы меня с кем-то путаете. Не путаем, дорогой. У нас фактов столько, что хватит по горло. Майор провёл оплывшим жиром пальцем по двойному подбородку. Просто если ты будешь с нами повежливый, мы это учтём. И если добровольно сдашь ценности, тоже очень учтём. Особенно такому рецидивисту, как ты, надо быть поласковей, а то загремишь надолго. Я не шлюха, чтоб поласковее, огрызнулся сатана. Руки смотрели у него, пропустив это мимо ушей, спросил майор: "А смотрите, это было легче сказать, чем сделать". Сатана неуклюже ворочал с кованными впереди руками, больше мешая, чем помогая. Но Пиле все-таки нащупал старые твердые шрамы и несколько подозрительных желваков. «Есть кое-что?» «Хорошо». «Это так. На закуску». Майор налил себе боржом. А Сатана со злорадством подумал. Хорошо, что он в последнее время глотал кодеин и свежих проколов нет. И попросил снять наручники. «Руки и ноги болят, клянусь мамой, что я Гитлер, что вы меня в железках держите!» «Ты хуже Гитлера!» «Снять, не снимай, а распусти, а то станет нетрудоспособным!» Неопределенно добавил майор и тут же пошутил. «Знаете, как в уставе записано? Смерть — это высшая форма нетрудоспособности. Если командировочный умирает в командировке, то командировку следует считать оконченной». Вот и твоя командировка закончена, зверь. Теперь посиди в клетке. Кстати, а как у тебя дела, Гела? Ты когда приехал? Всё в порядке? Вдруг спросил майор Упили. Тому послышался в словах майора злой намёк, но он тотчас себя одёрнул. Что мог Боров знать о его злосчастной поездке? Ничего, просто болтает, чтобы убою кайцатану, а потом чем-нибудь огарошить, ошарашить. Этому на первом курсе учат, знаем, проходили. Да и бандюга этот ни лыком шит, ни первый раз на допросе. В общем, где ваша добыча? ещё раз спросил майор. Сатана пожал плечами. Чего? Ладно, сделаем дома обуск. Как считаете? обратился майор к капитанам. Те молчали. Глядишь и барахлишка гинеколога найдём, а? Может, он сам всё расскажет? пожал плечами Пиля и ткнул Сатану рукой в бок. Говори. А чего говорить? Что вы от меня вообще хотите? Ничего не трогал, ничего не знаю, что вы мне жрёте? Какой нахер гинеколог? Я не баба, чтобы по гинекологам ходить. Мне аборт и делать не надо. Начал выступать сатана, чувствую, что у ментов видно мало фактов, а про много фактов ему запретили говорить. Он ещё раз выразительно взглянул Пиле и прямо в глаза и размеренно заявил: "Ничего не знаю. Был в Москве на чемпионате по самбо. вернулся и около дома без понта повязали это правда около дома спросил майор Умаки тот хмуро кивнул ну что же если всё так просто пусть он в подвале сегодня посидит в самом узком и тёмном зловеще выдохнул майор и подумает о том что знает об ограблении «А мы ему завтра факты представим. Вдруг станет разговорчивее и умнее. И ему, и прокурору, чтобы поскорее санкцию на арест дал». «А без прокурора никак нельзя?» — спросил Сатана. «Как же без прокурора, если ты молчишь?» «Может, я штраф заплачу?» «Штраф? За что? Ты ведь ничего не делал». «Ну, вообще, за все...» Сатана неопределенно повел колокастой головой, очно сцепленными руками, в которых дымилась сигарета. "Нет, родной. Тут штрафом не отделаешься. Зови дежурного, пусть ведёт его в угловую. Да смотри, чтоб с Третей не пересекался", добавил майор, значительно поднимая брови. Там сидел Бати. Мака коротко ответил: "Понял", и пошёл за дежурным, но, вспомнив одну деталь, от дверей вернулся и положил на стол нож, найденный в кармане Сатаны. "Это что?" «У него изъят. Вот и еще статейка. Холодное оружие». Майор, открыв щелчком нож, померил его пухлыми пальцами. «Тут намного больше, чем четыре пальца. Красивый. Чье производство?» Он положил его рядом с паспортом. «Голландия», — ляпнул сатана. «А у тебя откуда?» «На день рождения подарили. Хлеб-соль на работе резать». «На работе? Хлеб-соль? На твоей работе финками народ режут?» Иронично отозвался майор, послушал шаги Макки в гулком коридоре и уставился Сатане в лоб. А что бы ты ответил, если бы мы предложили тебе немного на нас поработать, а? Если ты такой работник хороший. Что, я, стугач, я человек с понятиями, удивился Сатана. Да нет, ты не понял. Стукачей у нас полно, полгорода уже поёт, а другая половина пока ещё танцует. Но и она запоёт. Нет, по своей специальности надо поработать, по прямой профессии, так сказать. Как это? Нет у меня никаких профессий. Меня из техникума выгнали. Начал сатана в панике думать, что майор намекает на робы, в которых они грабили гинеколога. Майор отмахнулся. Я не про это. Я про твои главные специальности говорю. Разбой и грабёж. — Судя по твоим судимостям, это твое любимое занятие. Но, услышав сапоги дежурного, майор замолк, начал собирать чистые листы. — В общем, обо всем попозже. А пока иди подумай. Главное про награбленное не забудь вспомнить. — Нечего мне вспоминать. Мастера по самбо получать ездил. Буркнул сатана, при виде дежурного встал и пошел мелкими шажками из кабинета, гулка гремя железом в пустом коридоре. Мака двинулся за ними. Обущи его, как следует. На ночь сними кандалы, а утром опять надень, крикнув Дагонку-майор и повернулся к Пиле. Ну как съездил, дорогой? Навестил родственника? Всё в порядке? А тут что творится? Кто это вообще? В свою очередь поинтересовался Пиля. Майор кратко повторил ему то, что Пиля уже слышал от Маки, добавив: "Это, впрочем, ерунда. Пора поумнее быть". Есть кое-кто на прицеле, крупная рыба, но её надо из пруда вытащить и на берегу подержать, чтобы она наши три желания исполнила и золото отдала. Золото. Знаешь, мне отец убийца Омоева говорит: "Я такого мужчины мать ебал, у кого в подвале не лежит 5 кг золота на чёрный день". А? У тебя вот лежит, к примеру. И ты хочешь эту ружьё сатану к такому делу привлечь? пили увёл разговор от опасного предмета. Ему теперь померищилось, что проклятому Борову всё известно о банках. Майор почмокал губами. Хотел, чтобы нам самим не пачкаться, но теперь вижу, что опасно. Как вы его взяли? Мака позвонил, я подъехал, а он как раз из дома выходил. Я уверен, что если этого сатану чем-нибудь крепко ухватить, то он всё сделает по нашему приказу. Но фактов маловато. Пока в сущности только заявление о болвана бате. А конкретно ничего, мелочёвка. Краденого ни от печятков в квартире не брали. Умертый, кенеколог в больнице, не приходя в себя, скажет: "Врёт ваш батя, сам убил и на нас валит". Да и какое убийство, если в свидетельстве о смерти написано инфаркт. Ну ладно. Отдыхай в дороге, а я посижу тут, покумекаю, что к чему. Кстати, Как там с нашим списком? Вспомнил Пиля уже встав. Кого-нибудь без меня проверили? Есть оттуда деньги. И за мной вам, мне, кстати, полагается. Майор, пропустив мимо ушей последнюю фразу, презрительно махнул рукой. Не знаю, списком Мака занимается. Кое-кто там, кажется, ещё остался неучтённым. займись этим с утра, а потом примемся за что-нибудь поле интересное, а чем грязные руки вонючих морфуш. А? Гела, Гела Бигела. Ты ведь тоже из этих из бясов. А? Не отвечая на шутки, пили упрямо повторил: "Где деньги за Омоева?" Майор сделал неопределённый жест, хотел что-то ответить, но из коридора послышались шаги. В кабинет влетел Мака и бросил на стол мятый конверт. "Вот, при обуски нашли. Письмо. Кто их сейчас пишет?" Майор усмехнулся. "А это не письмо Аксива Малява." В их делах так, звонкам и почте не доверяют, а Маляву весь воровской сход прочтёт и оценит. Он щёлкнул кнопкой ножа и лезвием аккуратно разрезал конверт, вынул листок и вслух прочитал: "Братям от Нугзара. Я прошёл весь путь воровской жизни, стал вором в законе, всегда жил по понятиям, соблюдал законы и следил, чтобы их исполняли другие". Никто не может меня в чём-нибудь упрекнуть, хотя нет человека без ошибок, больших и малых. Но больших ошибок у меня не было, а малые я исправлял сам. Теперь воле судьбы я попал в другой мир и хочу тут остаться навсегда. Мой возраст, состояние здоровья и ряд других причин не позволяют мне дальше исполнять мои обязанности. Поэтому я складываю с себя корону вора и с почтением возвращаю её с ходки такой же чистой и незапятнанной. какой принял из рук Варлама Ратиани по кличке Спило и Вячеслава Шандыбина по кличке Дыба в сибирской зоне Г-45 в Потаповском Централе на Большой Сходке в мае 1978 года. Общак мною сдан в прошлом году Большому Бадуру. Я желаю всем удачи и счастливой жизни. Все мои близкие люди останутся для меня близкими навсегда. Нукзар Ахметели. Уже во время чтения первых фраз Пиле стал зло поглядывать на Маку. Зачем он притащил майору это письмо? Нугзара ещё не хватает. От сатаны надо избавляться, чтоб не проболтался, а он Нугзарово письмо приносит. Очень уж прямодушен, настоящая макака. Майор разгладил листок ладонью и стал рассеянно повторять: "Так, так, такая малява. Не хочет, значит, быть вором". Звание снимает. Ну что ж, Бог в помощь. Познавал-то только расхотел. Значит, этот бесс сатана врёт, что год не видел Нукзара. Потом приглядевшись через очки, как через лупу, по складам прочёл миниатюрную эмблему в углу листа. City Bar Amsterdam. Так вот он, где в Амстердаме, в Голландии. Но что же оттуда? Этот дураёб сам ляпнул, никто его за язык не тянул. И ксеватура оттуда же. «Интересно получается. А ну, где его паспорт?» Все трое склонились над паспортом и стали внимательно его перелистывать. Так и есть. Туристическая виза в Голландию, выданная в Ленинграде в консульстве. Вот где они были. Этот бандит попался, а второй ворюга за границей сидит. Подумав и почесав коротко стриженную голову, майор вспомнил. «У нас, кстати, отделение Интерпола открывать собираются. Надо бы им эту информацию подкинуть. Подарок к открытию». «Как думаешь?» «Да, хорошо бы», — промямлил Пиле и зло зыркнул на притихшего Маку, который тоже, видно, начал понимать, что письмо тут совсем ни к чему. А майор заботливо спрятал нож в сейф, а письмо с конвертом и паспортом вложил в тощую папку. «Не помешает». И отпустил их. «Ну все, идите, а я подумаю, как всю эту хатабалу расхлебать». Примечание заваруха, суета проблемы. Тбилисский жаргон. Конец примечания. Когда капитаны ушли, майор набрал номер судмедэкспертизы. Не спите, работаете? Правильно. Иосиб Бесрёнович ночами работал, потому так и умным был. Слушай, мне срочно нужно заключение об отпечатках. Да нет, ты не понял. Мне оно нужно завтра утром, а отпечатки потом, через пару дней. Да хоть со свои ноги сними. Утром стули, вечером деньги. Как? Я за всё тогда расплатился. Да? Ну ладно, не сердись, за это тоже добавлю. Да, завтра утром. Подожди, скажу, что писать. И майор, взяв из дела паспорт, подробно продиктовал данные сатаны, адрес гинеколога и текст. Отпечатки гражданина Доборджи Гинадзе ГВ, идентичные отпечаткам найденным в квартире гражданина Баташвили ДС, проживавшего по адресу улица Якова Николадзе 7. Точка. Точка с запятой. Вышла рожуцу кривая. В запасе оставалась ещё очная ставка сатаны с Бати, которому, конечно, потом не здоборовать в тюрьме. Ну да, заслужил. Кто с Варьём свяжится, тот от тваря и погибнет. По делам. Нечего собственного дядю грабить, тварь подзаборная. И майор увеличил звук в телевизоре, где по-прежнему метались цветные машинки, и люди в шлемах время от времени обливались на пьедестале шампанским.